Глава 30. Среда, 13 июля, 0 часов 23 минуты. Глянув на часы, Кауров мрачно усмехнулся. Полночь уже пробила, время, когда нечисть, у упыри в вурдалаки только выходят на охоту, а Тугалуков уже возвращается. Своё чёрное дело он уже совершил. «Вам придётся проехаться с нами, гражданин Тугалуков». Подозреваемый в машине один, без подельников, но Кауров опасался охранников, которые могли появиться в любой момент. Навалятся, сомнут, и поминай, как звали. Убираться отсюда нужно, и чем скорее, тем лучше. На каком это интересно основании? Покушение на убийство. По дороге можете позвонить своему адвокату. «Роман Витальевич, нужно ехать, и без возражений, а то надену наручники». Дунаев подошел к Тугалукову, взял его под локоть и повел к машине. И тот не стал упираться, даже не спросил, с кем имеет дело, как будто знал Дунаева. Или его испугали наручники. Над воротами камера кругового обзора. Одно дело попасть в кадр свободным человеком, и совсем другое — задержанным и в наручниках. В последнем случае перед людьми неудобно. Перед тем, как усадить Тугалукова в машину, Дунаев обыскал его. Наручники надевать не стал, затолкал в салон, сел рядом. А Кауров, пользуясь моментом, осмотрел Гранд Чироки, но также не обнаружил оружие. Родион шарил рукой под правым передним креслом, когда открылась калитка, и появился плотного телосложения мужчина в форме охранника. э что за дела?» — возмущенно протянул он. «Майор юстиции Кауров, Следственный комитет. Чироки, во двор отгони!» Пока охранник хлопал глазами, он сел за руль и быстро разогнал свой форт. «Неважно, у вас охрана, Роман Витальевич», — с иронией заметил Кауров. «У вас будет лучше», — усмехнулся Туголуков. «В следственном изоляторе». Он сидел за спиной без наручников. Это смущало, но Кауров надеялся на Дунаева. Уж он-то сможет усмирить задержанного. «Или вы думаете, что вам это сойдёт с рук?» «Может, и не сойдёт». Конечно же, Кауров понимал, что играет с огнём, но выбор сделан. Поздно уже поворачивать назад. «За что вы меня задержали?» «Я думал, вы знаете, поэтому молчите, не спрашивайте». «Прокурор спросит». «Я адвокат». «Спросит». «Где ваш пистолет, гражданин Туголуков?» «Спросит». «Не время сейчас для допросов и не место». Кауров это понимал и с удовольствием отложил бы разговор на потом, но нельзя. Он смог обогнать Туголукова, а Евграфов обойдет его самого и отберет у него подозреваемого. А еще могли появиться охранники Натарова и силой отбить задержанного. «Какой пистолет!» «Улица Саратовская, дом 85. Вас видели там в районе полуночи? Что вы там делали?» «Кто меня там видел?» «Видели», — подтвердил Дунаев и, кажется, зевнул. «Не было меня там...» И пистолета у меня никакого не было. «Знаете, что такое дифениламин?» — спросил Кауров, и сам же ответил. «Стабилизатор пороха. Часть вещества остаётся при сгорании. При взаимодействии с серной кислотой, входящей в состав вещества нитраты, окрашиваются в голубоватый цвет». «Зачем вы мне это говорите?» «Серная кислота вас погубит. Покажет, что на ваших руках, на вашей одежде, присутствуют продукты сгорания пороха. «Докажет, что сегодня вы стреляли в человека». «А в тире я не мог выстрелить?» Голос у Туголукова едва заметно дрогнул. «Где? Когда?» «Не стрелял я!» «И гражданина Петелина не знали?» «Петелина?» «Биологический сын вашего тестя?» «Да, да, эту историю я слышал». «Неприятную для вас историю». «Почему неприятную?» «Занятный случай, не более того». Занятный случай мог обойтись вам в 10 миллионов долларов. Мне обойтись? В 10 миллионов? О чём это вы? 9 биологических детей, 10 миллионов на всех. Останется пятеро, каждому по 2 миллиона. Останется двое, каждому по пять. Такое ощущение, что вы считаете чужие деньги. С упаянием считаете. Вы же не наследник, нет? и следователь. «И знаю, вам все равно, сколько наследников останется в списке». «Вам не все равно», — засмеялся Туголуков. Гауров дождался, когда его противный смех стихнет, и повторил. «Вам все равно, сколько наследников останется. Но вам не все равно, что существует такой список. Вам не все равно, потому вам нужно уничтожить людей из этого списка». «Да? Я не знал». Но вы продолжаете. Очень интересно услышать, что у вас в голове». Я не знаю, откуда Петелин узнал о своем биологическом родстве с Натаровым, но он узнал. И пришел к нему с просьбой о помощи. Натаров помог ему, но взамен попросил озвучить весь список наследников. «А вы предложили Петелину сотрудничество. Не знаю, как вы его уговорили, но Петелин согласился убивать. В компании с Рябухиным...» «И с человеком, которого вы сегодня убили. К сожалению, я пока не знаю его фамилии». «Опять не знаете. Может, вы меня спросите? Может, я тоже что-нибудь придумаю?» Туголуков откровенно издевался, но Кауров из себя не выходил. С чего бы это? Он задержал от вас остряка, а не наоборот. Задержал, использовав единственный шанс из тысячи. Он победитель, а не Туголуков». Посмотрим, как вы будете блеять, когда ваш подельник даст показания. Стреляете вы метко, но убить его вы не смогли. Жив ваш сообщник, хотя и в тяжелом состоянии. Сейчас я, наверное, должен сказать, что этого не может быть, что я стрелял наверняка, но я не стрелял и совершенно не понимаю, о чем разговор. Разговор о списке людей, которых вы не смогли уничтожить, хотя и очень старались. Может, я вам как-то помешал. Может, поэтому вы дали команду меня подставить? Это вы о чём? В одного наследника стреляли из синего форда, как у меня. Может, это вы и стреляли. И в пяти или настреляли из этой же машины. И почему вы до сих пор не в тюрьме? Может, потому что нет доказательств? Но есть алиби. Гражданка Ларцева, если я не ошибаюсь, может его подтвердить, спросил Туголуков. Вы не ошибаетесь, потому что отлично осведомлены. Я слежу за этой историей с самого начала. С того момента, как Петелин обратился к отцу. Ничего, что я называю Натарва отцом. Он мне на самом деле как отец. А тут кто-то приходит и просит признать его сыном. И отец признал Петелина. Признал. И попросил найти всех его братьев и сестер. Петелин не смог найти этот список. Не смог. «Вы ему помешали», — совершенно серьезно сказал Туголуков. «Это неожиданно», — усмехнулся Кауров. «Вы подсунули ему свой список, с Мариной Ларцевой в нем, и принялись методично уничтожать наследников». «Нелогично», — коварно усмехнулся Кауров. «Если бы это зависело от меня, я бы подсунул натарву список из двух наследников, в котором были Петелин и Ларцева» тогда мне понадобилось бы вычеркнуть всего одну фамилию, а не восемь. И оставить фамилию Ларцевой, если следовать вашей логике. Вы пытались оставить одну только Ларцеву, но у вас не получилось. А знаете почему? Вы глупый человек, майор юстиции Кауров. У вас больное воображение. Речь шла не о долларах, а о рублях. 10 миллионов рублей на всех. Рублей! Для вас это, может, и деньги, а для меня... Да у меня машина дороже стоит. Даю бесплатный ценный совет. Не разговаривайте со следователем в отсутствие адвоката. Уяснили? Если да, то заткнитесь. А если я хочу сделать признание? Тугалуков продолжал глумиться. И чтобы не подкармливать его злой юмор, Кауров промолчал. Зато не стал молчать Дунаев. Валяй. Я знаю, где находится пистолет, из которого я сегодня стрелял. «Где?» «Я выбросил его в реку. С моста». «Ну, вода сейчас тёплая, хоть и тёмная». «Я сначала выбросил, а потом вспомнил, там ведь под центральной опорой насыпь. Пистолет на суше лежит». «Насыпь!» — взбодрился Дунаев. «И легонько, шлёпнув Каурова по плечу, спросил. Едем?» «Пистолета мало. Нужно чистосердечное признание. А у него есть выбор?» «Выбора у меня нет», — вздохнул Туголуков. «Я действительно сегодня стрелял. И на Саратовской улице меня видели». «Кто?» «Да, женщина какая-то проходила. И мужчина. А я с пистолетом». «Западный или Южный мост?» «Южный». «Поехали», — подстегнул Дунаев. Кауров кивнул, мысленно выстроил кратчайший маршрут. Город он знал, как свои пять пальцев. Навигатором практически не пользовался. «С наследниками всё понятно», — сказал он. «С подельниками тоже». «А Богданова зачем убили?» «Это Петелин». «Я знаю, что Петелин. Зачем?» «Не знаю, что на него нашло». «Не знаете?» «Задача у него была вас подставить. Ковягин Синий Форд отрабатывал, а Петелин за вами следил». «Ковягин?» «Это вы в Ковягина сегодня стреляли?» «Стреляли!» Петелин следил за мной, спросил Кауров, сдерживая ликующие нотки в голосе. Тугалуков показал себя крепким орешком, а потом вдруг взял и треснул. От нервного перенапряжения. Дала о себе знать и безысходность, от невозможности уничтожить следы пороха на руках и волосах. Кауров сталкивался в своей жизни с такими перепадами настроения, но голова всё равно закружилась, как у юноши на первом свидании с девушкой. И Богданова он знал. Конфликт у них был. У них конфликт? Горнообогатительный комбинат. У Богданова там свой агешефт был, а Петелин его перебил, но со своим подрядом. Этого мало, чтобы убить. А вас подставить. И Валерию заодно. Валерию? Валерия всего лишь хотела узнать, кто такой Федосеев. Отправила к нему Славу, а он, дурак, засветился. «Вы же думали, что это Валерия стоит за убийствами?» «И мой начальник думал, что за убийствами стою я. Ловко вы меня подставили». «Я знаю, что такое дифениламин», — вздохнул Туголуков. «Значит, подставить меня и Валерию?» «Это была плохая идея. А ранить Петелина?» Ещё хуже. Петелин с ковягиным договорились? Или это была ваша идея? Договорились и сваляли дурака. Ковягину надо было убить Петелина? Петелин об этом почему-то не подумал, а зря. Тугалуков сидел за спиной в темноте, Кауров даже в зеркало не мог видеть его лица. Хотелось бы глянуть на него, но не останавливать же ради этого машину. И когда Ковягина останавливать ехал, тоже не подумал. И был убит. Вы надоумили Ковягина. У человека нет права на ошибку. Всего лишь может быть право ее исправить. Убить Ларцеву? И Ларцевой Ковягин допустил ошибку, а исправить ее не смог. Зато получилось исправить ошибку с Петелиным. Вывели ли Ковягина убить Ларцеву. Уже после того, как он ранил Добрецова. Это была его личная инициатива. «Достал ты его, майор юстиции!» Ковягин потерял берега, что-то в этом роде, и стал опасен. С ним надо было решать вопрос. «Значит, сейчас мы можем получить инструмент для решения проблем?» Кауров остановил машину на середине моста. «Здесь?» — на всякий случай спросил он. «Выключай скорость, выходим!» — открывая дверь, сказал Дунаев. Кауров кивнул, перевел автомат в режим стоянки, и тут же в шею ткнулось что-то тонкое и острое. «Извини, майор», — услышал он голос, стремительно засыпая. И еще успел вспомнить, как Дунаев опознал Ковягина, назвав его мистером Иксом. А ведь он действительно мог знать убийцу, потому что продался Туголукову.